— Мэм, нам нельзя ничего такого говорить сенаторам, — осторожно заметила Естребей. — Генерал, вы должны сказать, что Портач отбыл на Лорелею с важным заданием, а для того, чтобы снять сливки с дипломатической победой шутника... — Да будь она трижды неладна, это его дипломатическая победа, — провыл Блицкрик. И как только этот законченный идиот ухитряется одерживать какие-то дипломатические победы. Идиот он и нет, но победы такие одерживает, усмехнулась Сикира. Его рота выполнила задание от начала до конца и даже с лихвой. По моим скромным подсчётам, он уже в третий раз спас нам шкуру. А её лицо было очень хорошо видно, кого она считала настоящимидиотам. "Ну хватит вам, полковник", взмолился близкрик. "Вы выиграли ваши треклятые пари благодаря шутнику и его приспешникам, этим судьям, которые не видят дальше своего носа. Так что избавьте меня от издевок". "Есть трибей?" Тактично кашлянула. Нелегко было ей сказать то, что она собиралась сказать, но кто-то должен был это сделать. Как я уже говорила, генерал и полковник для легиона будет намного лучше, если вы скажете, что капитан-шутник действовал не вопреки вашим распоряжениям, а наоборот, в строгом соответствии с ними. А наилучший способ приобретения дивидендов с его победы заключается в том, чтобы как можно скорее снова назначить его командиром роты Омега и повысить в звании генерал близкий вздрогнул В звании? Повысить в звании его? Да я скорее дьявола в звании повышу. Как будет угодно, сэр. пожало плечами ястрбей думаю у сенаторов есть свои соображения насчёт того чего заслуживает капитан шутник и как выяснилось она была совершенно права конец книги читал Сергей Ларионов запись сделана в рамках проекта об кул у микрофона